Глава 7. Нэнси. Март 1935 года. Дорогой Марк, был ли ты когда-нибудь так несчастен, что собственное горе казалось вот-вот раздавить тебя своей тяжестью. Написанное выше зачёркнуто. Весна пора возрождения. Земля пробуждается после ледяного сна. и большими глотками вдыхает тёплый воздух. Трава сменяет коричневый цвет на зелёный, а из почек появляются ослепительные лепестки. Великое пробуждение природы было прекрасным, чего я не сказала бы о своём. Перед Рождеством мы с Продом отмечали нашу первую годовщину. На чопёрном ужине в Рицце присутствовали Диана с Мосли и несколько наших друзей. За дорогущую унылой трапезой последовало слишком много шампанского. Я испытала облегчение, узнав, что счёт за загадочным образом оплачен каким-то неведомым благодетелем. Мы заночевали в Rutland Gate, чтобы не тащиться в наш Rose Cottage. Проснулась я с головной болью и поняла продро, упорно называвшего это утренней инфлюэнцей. Разница между нами заключалась в том, что я могла излечиться с помощью чудотворного эликсира моей мамы: сырые яйца, вустерский соус и щепотка перца, тогда как Питер предпочитал изнывать от жалости к самому себе. Когда наш бесплодный брак вступил в свою вторую весну, в моём сознании пышным цветом расцвели кое-какие догадки. Зиму я провела в счастливом неведении. Я поняла, что мой муж не только сплошное разочарование, но и бабник. Интересно, что я поделывала бы сейчас, если бы приняла предложение руки и сердца улыбчивого Хью? Несомненно, нянчила бы малыша. У них с моей подругой Нэнси Битон, на которой он женился, уже родился ребёнок. И, конечно, не сидела бы сейчас за бриджем в лондонском доме родителей, наблюдая за тем, как мой супруг похотливо пялится на другую женщину. женщину, которую я считала своей подругой. Я метала гневные взгляды на эту особу, одетую так, словно она явилась сюда прямо с барахолки. Мэри Сьюэл, жена биржевого маклера, ещё более скучная, чем Прот. Спит с моим мужем уже несколько недель, а то и месяцев. Мы предпочли организовать вечеринку с бриджем в Рэтллен-гейт, чтобы не тащить всю компанию в Роуз-коттедж. По крайней мере, так я это объясняла. хотя причина отчасти заключалась в другом. С Юэллы живут по соседству. Проду явно не хватает такта. Мероприятие проходит в удобной близости к дому его любовницы, но этого ему показалось мало. Он ещё устроил так, чтобы мы с ним не играли за одним столом. Хорёк. Он уже забыл, как вчера разбудил меня в четыре часа утра, мертвецки пьяный, стучал в дверь с тремя друзьями, требуя яичницу-болтунью. Я сделала её с улыбкой, не желая демонстрировать его приятелям ворчливую, угрюмую особу, каковой стала. Сейчас, когда я смотрела на него, он не удостаивал меня даже притворной улыбки. Внутри меня всё сжалось, когда Прот посмотрел на свои карты и понял, что снова проиграл. Пьяный он в такие моменты громко кричал, что его грабят. Игроки встали из-за стола и отошли подальше, чтобы не связываться с ним. За исключением Мэри, которая принялась ворковать над его уязвлённым самолюбием. Теперь они, конечно, в любую минуту ускользнут в сад на любовное свидание. Единственным светлым моментом в моём браке была служба прода. Мне уже несколько недель не приходилось общаться с судебными приставами. Правда, не за горами наша очередная встреча с этими сборщиками долгов, обладающими хорошими манерами. Откашлевшись, я взглянула на свои карты. Из-за подступивших слёз чёрная мазь сливалась перед глазами с красной. Сделав глубокий вдох, я сдержалась и не заплакала. Все ждали, когда я сделаю ход, как в игре, так и в жизни. Я пас. Положив карты, я взглянула на Энтони, мужа Мэри, сидевшего за моим столом. Налить вам выпить. Господи, как жаль нас обоих. Энтони посмотрел на меня, наморщив лоб. По-видимому, он собирался отказаться, но, переведя взгляд на флиртующую парочку, кивнул. Бедняга выглядел столь же подавленно, как и я. Я старалась казаться бесстрастной, наблюдая за нежностями моего мужа и его любовницы. Однако даже для меня это было слишком. Я не Диана, чья выдержка при встрече с любовницами Мосли заслуживала премии Оскар. Как ей это удаётся? Я встала, и, пригладив платье на животе, направилась к поставцу. Этот плоский живот — ещё один бесконечный источник моих мучений. Как новая жизнь может зародиться во мне, если прот сажает своё семя в другом саду? Моя рука дрожала, когда я наливала напитки, однако мне хватило хладнокровия, чтобы намеренно не предложить выпивку мужу. Все мои неудачи вместе со льдом высыпались в бокал. Бонус! Прошло чуть больше года с тех пор, как меня переполняли наивные мечты. Тогда я ожидала, что к этому моменту уже стану матерью. Вместо того, чтобы наливать виски, мне следовало бы качать ребёнка. Вместо того, чтобы ухаживать за Мэри, проду следовало бы ухаживать за мной. Но что в ней такого, чего нет у меня? Деньги, ребёнок, книга, которая лучше продаётся, прекрасные манеры. Возвратившись за свой стол, я подала Энтони напиток, который он жадно проглотил. Я потягивала виски, притворяясь, будто интересуюсь игрой, но мой взгляд постоянно устремлялся к Проду и его любовнице. Моё терпение кончилось, и я медленно поднялась. Покачнувшись, я схватилась за стол. А что произойдёт, если я сейчас упаду в обморок? Прод забеспокоится? оттолкнёт мэрри и бросится ко мне. Идея нелепая, по-детски наивная, я это знала, но мне было всё равно. Я хотела упасть, хотела, чтобы прот обратил на меня внимание. Тяжесть, лежащая на моём сердце, тянула вниз, а приличествующая мне сдержанность ослабла под воздействием большого количества виски. Так что я решилась. И с тихим вздохом осторожно сползла на турецкий ковёр. в притворном обмороке Лёжа на полу, я слышала, как Энтони звал Прода и как тот пренебрежительно ответил: "Нет повода волноваться. Она лишь старается привлечь внимание". Он поднял меня и понёс из гостиной. Год назад мой муж точно так же подхватил меня на руки, когда я вышла из кэба, и перенёс через порог нашего дома. Тогда он был внимательным, страстным, весёлым, А сейчас без всяких церемоний положил меня на кровать и повернулся к выходу. Не уходи, дорогой, кротко произнесла я, но голос мой дрожал. Я оперлась на локоть, стараясь выглядеть так же соблазнительно, как Мэри. Питер прищурился и сделал шаг к двери. Постарайся больше не позорить себя и меня. Я села прямо. Так это я тебя позорю? Это я флиртую на глазах у наших друзей и всего Лондона? Ты, по крайней мере, мог бы встречаться с любовницей за закрытыми дверями, как подобает джентльмену. Или тебе настолько трудно скрывать свою истинную натуру? — Не пытайся притворяться, будто тебе не всё равно, Нэн, — насмешливо возразил Питер. — Никто не поверит, что у ледяной королевы, у этого каменного сердца есть хоть какие-то чувства. — Да, есть. И я уже привязалась к мысли, что влюблена в него. Как-то несправедливо назвать меня каменным сердцем. Это имя я дала своей сестре Юнити из-за её нацистских пристрастий. Но услышать его в свой адрес, да ещё от прода... Пока я раздумывала, не швырнуть ли в него лампу, он повернулся ко мне спиной и направился к двери. «Ты ублюдок!» На глазах закипели сердитые слёзы, а руки сжались в кулаки. Ты бросаешь меня здесь ради неё. Питер медленно повернулся. Назови хотя бы одну причину, по которой я должен остаться. Ты мой муж, я твоя жена. У нас есть долг друг перед другом. Этого недостаточно. Я заскрежетала зубами, стараясь не разразиться гневной тирадой, но слова, долгое время запертые в моей душе, вырвались наружу, слова, которые я хранила только для себя. слова, которые я кричала каждый месяц, обнаруживая, что надежды тщетны. Я хочу ребёнка. Проблема не во мне, заявил Питер, стукнув себя в грудь. Как надменно он это произнёс. Интересно, почему он так уверен? Ты определённо не соответствуешь ничьим представлениям об идеальном отце, и всё же я не могу зачать одна. Мой голос дрогнул. Мне стало стыдно за то, что я открыла перед ним свои необузданные эмоции. Тогда задирай юбку. Он приблизился. Руки у него были сжаты в кулаки, как и мои. Что? Я задохнулась. Ты же хочешь ребёнка, произнёс он тихо и сердито, ты рябь пряжку своего ремня. Задирай свою чёртову юбку. Я поматала головой, поджав под себя ноги. Казалось, мою грудь придавили булыжниками. Нет, только не так. Так да вообще никак. Питер бросился вон из комнаты, а я осталась плакать в подушку. О, как я хотела бы переписать историю своей жизни, сбежать, сбежать от Лондона, от прода, от неудач, оставить всё это позади. Даже моё детство, полное соперничества, обид, разногласий, когда я чего-то желала, но никогда не получала, даже оно и близко не походило на тот ад. в котором я оказалась сейчас. Дорогой Марк, я тоскую по дням нашей юности, когда мы собирались в Сваенбруке и доводили па до безумия. Из всех наших друзей он больше всего любил тебя, потому что ты рано вставал и отправлялся с ним на охоту. Всякий раз, снимая крышку с серебряного блюда за завтраком, я слышу голос па, который говорит тебе, что на завтрак мозги А как мы тогда хохотали. Здесь, в Свайнбруке, мы с сёстрами и братом, а также с няней Блор постоянно затевали разные шалости. Я так скучаю по тем временам, особенно когда прохожу по комнатам и вижу старый шкаф, в котором мы устраивали девичники. Скоро я вернусь в Роуз-коттедж. Пэм снова уедет за город, где управляет фермой Брайана Гиннесса. Правда, она подумывает об отставке. Лично я сделала бы это 100 лет назад. Не могу себе даже представить, насколько это неловко ухаживать за животными Брайана, когда наша сестра бросила его. Джессика неохотно готовится к своему дебюту, и бедная Дебора останется совсем одна. Она будет предоставлена самой себе, если только маме позволит ей следовать за Джессикой по пятам. Тома нет. Он занят тем, чем обычно занимаются молодые люди. Для меня это тайна за семью печатями. Юнити остаётся в Германии. Стоит ли удивляться? Ничто не способно оторвать её от любимого фюрера. Скажу тебе, Марк, очень странную вещь. Прошлой зимой, ненадолго приехав домой, она привезла портрет Гитлера с автографом и поставила на свой ночной столик. Несомненно, она целовала его каждую ночь перед сном. Я с трудом преодолела сильное искушение украсть портрет и спалить в камине. Диана часто навещает Юнити в Германии и икшается с окружением Гитлера, чтобы продвинуть Мосли. Не понимаю, неужели им не противно? Юнити постоянно просит меня приехать и познакомиться с её усатым очаровательным фашистом. Я вынуждена изображать восторг по поводу будущего визита, хотя предпочла бы сжечь бумагу, на которой писала тот ответ. На прошлой неделе я отправила Юнити письмо, к которому приложила карикатуру на неё. Костяная голова, каменное сердце. Как думаешь, я слишком риска? Ну просто не смогла сдержаться. К счастью для меня, Юнити слишком самодовольна и по тому сочла мой пассаж безобидной шуткой. С любовью, Нэнси. Ты полагаешь, Боба познакомила Гитлера со своей крысой? Спросила я свою сестру Джессику насчёт юнити. Джессика стояла на табурете в своей спальне, пока наша портниха втыкала булавки в ткань. Скоро Джессику представят ко двору, и пришло время для последней примерки платья. Мама всё ещё находилась в Германии, но планировала вернуться домой в срок, чтобы увидеть, как Джессика делает реверанс перед королевой. После этого сестра вихрем закружится по Лондону, как это обычно бывает у дебютанток. Я с радостью составляла компанию Джессики и участвовала в примерке, лишь бы находиться подальше от Прода. Мы почти не разговаривали после той вечеринки с бриджем, состоявшейся неделю назад. А вчера я получила счёт из маленького итальянского ресторана, где он должно быть угощал Мэри вином и ужином. Три бутылки кьянти вылокала точно не я. Как ты думаешь, крыса заберётся на фюрера? Слова Пэм отвлекли меня от невесёлых размышлений. "Мая это не одобрила бы", вставила Джессика. "А как всё прошло бы, если бы она одобрила", мечтательно произнесла я. "Фюрер, старина, рада познакомиться с вами в этот чудесный денёк. В Остере подают луковый суп. Может быть, сходим туда?" Джессика согнулась пополам от смеха, сломав булавки, воткнутой в платье, и заработав выговор от портнихи. Осторожно, Дек, ты уколишься. Ты же не хочешь, чтобы на этом хорошеньком платье расплылось красное коммунистическое пятно? О, я несчастная. Ведь ему положено быть непорочно белым. Новый взрыв смеха привлёк внимание самой милой из девочек Митфорд младшей сестрички Деберы. Она заглянула в комнату, желая знать, что здесь происходит. Вместе с ней вошли две собаки Па. Милли и Лоти, лежавшие возле меня, подняли головы. угрожающий засапев, как это свойственно французским бульдогам. Точно так же веду себя и я, когда прот глазеет на какую-нибудь шлюху, велящую бёдрами. Сказала я, погладив собачек, и указала Деборе на место рядом со мной. Скоро ты тоже будешь стоять на этом табурете, стойко перенося подготовку к представлению ко двору. И я не намного младше Джессики. Она одарила меня улыбкой Херувима, не ведающего обо всех мерзостях, которые преподносит жизнь. Конечно, я с трудом улыбнулась в ответ, стараясь прогнать мрачные мысли. Подняв с пола лоскут Тюля, я накинула его на голову и сделала пируэт. Похоже на нашу дорогую Хонгс. Я захлопала ресницами изящно и загнулась, подражая Диане, которая несколько месяцев назад позировала в образе Венеры для серии фотографий «Мадам Евонт». О, леди, будь добрее, сказала Пэм. Эти портреты просто потрясающие. В самом деле потрясающие, вторила ей Дебора. Как это трудно быть младшей из семи детей Митфордов, да ещё иметь и пятерых старших, бесконечно самоуверенных сестёр. Бедная Дебо. Лишь наш брат Том обладает сомнительным даром двуличия. Он абсолютный хамелеон и подстраивается под любую компанию. С Дианой Том обеими руками голосует за фашизм, но за её спиной называет Мосли людоедом, а Гитлера истеричным ребёнком. Джессика молча изучала меня в зеркале. Встретившись взглядом с её прекрасными сияющими голубыми глазами, я подумала: только бы её радость не отравил мужчина, как это случилось со мной. Теперь уже дважды: сначала Хэммиш, затем Прот. Дорогая Дэфка, сказала я. Ты будешь первой красавицей среди дебютанток в Букингемском дворце, и, конечно, мечтой каждого холостяка. Мои сёстры согласились, прекрасные портреты Дианы были позабыты, и Джессика широко заулыбалась, глядя на белый атлас платье, в котором ей предстояло приветствовать королеву. Я отбросила тюлевый лоскут, вспоминая декабрь и тот последний раз, когда семеро отпрысков Митфордов Собрались на балу в Рэтленд-гейт. Среди гостей присутствовали важные шишки, в том числе Черчилль, но слава богу, обошлось без сьюелов. А когда бал закончился, мы все разошлись в разные стороны. Я снова попыталась отгнать унылые мысли. Может быть, выйти на воздух? Я поднялась. Пойду погуляю с собаками, прежде чем нас позовут ужинать. Я с тобой, Пэм всегда была рада пройтись, хотя её нога так и не пришла в норму после полиомиелита, перенесённого в детстве. Буду рада компании. С самого рождения Пэм я шутливо укоряла её в том, что она разбила мою жизнь единственного ребёнка в семье. Однако сейчас я радовалась её обществу. Трудно оставаться наедине с мрачными безднами моего разума. Во дворе Одна из служанок перевернула корыто для мытья посуды, выливая его содержимое. Помнишь, как Йонити в детстве забиралась на корыто и выкрикивала приказания, словно была королевой Свайнбрука? Со смехом спросила Пэм. Да. Я тоже рассмеялась, да так, что на глазах выступили слёзы. Пэм ещё не знает, но из этого воспоминания только что родилась удачная идея для начальных глав потасовки. В них мой персонаж Евгения, двойник Юнити, выкрикивает оскорбления в адрес народа и восхваляет союз джеков-рубашечников и их лидера Джека. Я водружу Евгению на корыто. О, пародия будет очень комичной, и, конечно, сёстры сочтут её забавной. Чтобы они наверняка распознали мой шарж, я могу добавить няню, которая дёргает Евгению за юбку и велит той слезь с корыта. Именно так делала няня Блор, когда Юнити была маленькой. Дорогой Ивлин. Вот и наступил этот день, 25 июня. Вершина моей карьеры? Думаю, нет. Потосовка получила несколько хороших рецензий. Другие не столь доброжелательные, я предпочитаю игнорировать, следуя твоему доброму совету. В момент выхода собственной книги Всегда испытываешь тревогу и радостное волнение одновременно. Как ты с этим справляешься? Этот роман, над которым я трудилась много месяцев, выжил из меня немало пота, крови и слёз. Благодаря ему подушечки моих пальцев покрыты мозолями, а глаза слепаются от бессонных ночей. И теперь, положив законченную книгу к ногам читающей публики, я ощущаю облегчение и дискомфорт. Увы, такова судьба писателей. И, конечно, следом начинают мучить вопросы: будет ли книга продаваться или она провалится? Мы писатели хотим, чтобы каждое наше следующее издание имело больший успех, нежели предыдущее. Если этого не происходит, вся карьера может быть загублена. Пожалей меня, старина, потому что я вся на нервах. С любовью, Нэнси. Головокружительный водоворот летнего сезона замечательно отвлёк меня от моего неудачного брака. В день выхода потасовки я прошлась по книжным магазинам Лондона. Я указывала на обложку покупателям, которые меня не узнавали, и пряталась за полками, пританцовывая, когда они оплачивали покупку. Понравится ли книга читателям? Посоветуют ли они своим друзьям прочитать её? Воспримут ли меня всерьёз или над романом будут насмехаться как над полной галиматьёй? Я хотела бы, чтобы читатели поняли политические намёки и юмор, задумались о состоянии наших дел, о возвышении фашизма и о том, как он влияет на все аспекты нашего общества. Может быть, я ожидаю слишком многого? Конечно, я понимала, что потасовка понравится не всем. Даже те, кто пришёл в восторг от рождественского пудинга, могут счесть новый роман слишком резким и неприятным. Несмотря на натянутые отношения с Дианы и Юнити, усугубившиеся из-за книги, я надеялась на их поддержку, рассчитывала, что они увидят в потосовке философскую сатиру и даже предсказание. Диана однако не отвечала на мои телефонные звонки и письма. Ма, выступившая посредницей между нами, доложила, что Людаед, крайне недовольный книгой, не разрешил сестре общаться со мной. Ну что же, выходит я правильно дала ему кличку? На одном из экземпляров я сделала дарственную надпись для Юнити. Моему дорогому каменному сердцу. И попросила Тома передать его. Он собирался навестить сестру в Мюнхене. Я молилась, чтобы она не рассердилась так же, как Диана. Правда, надежды на это было мало. Ну уж если я ошиблась насчёт менее фанатичной сестры, то пламенная Юнити и вовсе будет вне себя от ярости. Через несколько дней после выхода книги Я отправилась на домашний приём к лорду Бивербруку. Я хотела хорошо провести время, но имела и другая цель. Его светлости принадлежало несколько газет, и в одной из них я планировала увидеть рецензию на потосовку, возможно, даже хвалебную, если я пообщаюсь с бароном в неофициальной обстановке. В окна утренней комнаты его светлости проникали солнечные лучи. На буфете были разложены лепёшки и тосты. Варёные яйца и бекон. Кажется, всё шло хорошо. Мне явно удалось произвести приятное впечатление. Рядом со мной за столом сидели другие гости, как и я, оставшиеся ночевать после вечеринки. Я поднесла губами чашку чая и вдруг замерла. Мой взгляд упал на лежавший возле тарелки прода свежий номер Daily Express, издание хозяина дома, который любезно предложили гостям для чтения за завтраком. С первой страницы на меня смотрело знакомое лицо. Юнити. Я прочитала заголовок. Дочь пера, приглашённая Штрейхером в качестве гостя произносит речь на нацистском митинге в Гессельберге. О, господи. Что если лорд Бивербрук снабдил нас этими газетами не из любезности, а чтобы унизить меня? Да, после такого заголовка, выставляющего мою сестру в ужасном свете, мой сатирический роман "Потасовка" обречён. А ведь до этой минуты я считала, будто мы с Лордом поладили. Обведя взглядом стол, я увидела газету в руках у большинства присутствующих. Краска прилила к моим щекам. Итак, все читают за завтраком о моей сестре, которая восхваляла Гитлера и его нацистов перед двухсоттысячной толпой. Я снова посмотрела на снимок, и мне стало дурно. Юнити стояла на трибуне, вытянув руку в нацистском приветствии. Это не просто влюблённая девушка, следующая за мальчиком, от которого она без ума. Это... Я не находила слов. «О, дорогая, разве вы не знали?» Леди Диана Купер, любовница Бивербрука и близкая подруга моей сестры Дианы, видимо, заметила, как я покраснела. Она покачала головой, И в её глазах я увидела жалость. Интересно, это искреннее сочувствие или намеренная жестокость? Конечно. Я тихо натужно засмеялась и взяла за свой тост, надеясь, что с этой темой покончено. Вы читали её письмо к Юлиусу Штрейхеру в Штурмовике? Осведомилась леди Коппер с потрясённым видом. Нет. Я узнала об этом послании Юнити из письма Джессики. Но не смогла заставить себя прочесть его. Однако Джессика передала мне суть. Юнити заявила, что ненавидит евреев и во всём поддерживает нацистскую партию. Диана Купер расплылась в вежливой улыбке. Ну что же, передайте мой привет Юнити, когда увидите её в следующий раз. Я кивнула, чуть не подавившись тостом, который показался мне сухим и безвкусным. В Роуз-коттедж мы возвращались в молчание. Лишь поскрипывал наш автомобиль, знававший лучшие дни. Я удалилась от общества, спряталась от мира, и мне было всё равно, как это воспримут. Всю следующую неделю я много раз начинала письмо к Юнити. В конце концов, мне удалось написать нечто сносное. Единственное, что я могла сделать, — это обратить всё в шутку. Затем мы сбежали на континент. Я надеялась, что каникулы с Продом в Амстердаме и Италии смягчат душевную боль. Однако это не помогло. Мы сидели за ланчем с друзьями под тентом, на фоне сверкающих вод Адриатики, в палаццо отца Прода. После трапезы я удобно устроилась с книгой в шезлонге, но тут ко мне обратился муж. Это от твоей матери. Наморщив лоб, он протянул мне жёлтую телеграмму. Телеграммы часто приносят плохие вести. Схватив её, я быстро прочитала. Диана пострадала в автокатастрофе, в больнице. С ней всё в порядке. Ма. Но если Диана так сильно пострадала в автомобильной катастрофе, что отчутилась в больнице, как же с ней может быть всё в порядке? О, Боже. Хотя мы с сестрой и не разговаривали, я беспокоилась о ней. В конце концов, кровь не вода. Давай пригласим Диану пожить в палацце, пока она будет выздоравливать. Крот предложил это с радушным видом, и я подумала, что это не его идея, а моего свёкра. Ну что же, в любом случае за ней стоит не только человеческая душевность, но и чувство долга передо мной. Ведь если Диана и приедет, то не одна. Она отправлялась на встречу с Мосли, с которым собиралась провести каникулы. Это возможно. Я сложила телеграмму и сунула её в карман. Ты не хочешь позвонить? Нет. Прот подал мне бокал шери. Увидев телеграмму, я подумал, что тебе вероятно захочется выпить. С этими словами он похлопал меня по плечу. Редкое проявление нежности. Медленно прихлёбывая шери, я благодарно улыбнулась Питеру. После моего бегства в Свайнбрук и возвращения в коттедж мой муж стал больше внимания уделять работе. Он проводил меньше времени с Мэри, по крайней мере, на виду у всех и ограничивал себя в выпивке. Несколько раз мы даже занимались любовью в надежде зачать ребёнка. Это слегка напоминало ранние дни нашего брака. Жизнь так мимолётна, задумчиво сказал Прот. Я приготовилась выслушать длинную лекцию, сотканную из теологии, религии и мирских мотивов. Да, в этом отношении Прот не изменился. но он в кои-то веки молча сел рядом и обнял меня за плечи. Тепло его тела, вкус Шерри, эмоции от плохих новостей заставили меня забыть, что в Лондоне любовница Прода ждёт его возвращения. Сейчас здесь он был моим. Ноябрь 1935 года. Дорогой Марк, я убегаю из дома и от Питера, Чтобы провести несколько мирных недель в Париже с Ма, Джессикой и Деборой. Собираюсь побаловать себя каникулами вдали от моих проблем. Ты можешь спросить, что за проблемы могут быть у чуда в перьях вроде меня. Ну что же, я расскажу. Только обещай сжечь это письмо по прочтении. Помнишь, я писала тебе перед свадьбой о своём счастье. Беру свои слова обратно. Счастье это иллюзия. В довершение всего я убеждена, как романистка, я потерпела неудачу. Потосовка вызвала так много критических рецензий, что я совсем расстроилась и раздумываю не бросить ли вообще писать. Как ты считаешь? Ответь честно. Продажи книги рухнули в бездонный мрак Темзы. Кстати, о реке. Ты даже не представляешь, как низко я пала. На прошлой неделе вместо того, чтобы писать Я провела полдня в своём лондонском коттедже, глядя на Темзу. Я ожидала, когда мимо проплывёт чьё-нибудь тело, чтобы позвать лодочника, в обязанности которого входит подбирать утопленников. Тебе известно, что есть такая должность? Я узнала об этом случайно, когда в понедельник наконец появилось тело, распухшее лицом вниз, я подождала, пока оно уплывёт к другому берегу реки. Я рассудила, что лодочник получит целых 11 шиллингов, а не 10, если ему придётся пересечь Темзу. Полагаю, это вполне заслуживает дополнительного шиллинга. В любом случае, мой дорогой друг, именно в ту минуту я поняла, что мне нужно сбежать в Париж. Хотя, честно говоря, вряд ли это что-нибудь изменит. С любовью, Нэнси. Ты хорошо себя чувствуешь? Джессика дотронулась до моей щеки кончиками пальцев и нахмурилась. Просто устала от путешествия,sul gaya я с улыбкой отводя её руку и прошла вглубь съёмной парижской квартиры с высокими потолками и жёлтыми как масло стенами. Мои каблуки цокали по деревянному полу. Мне нужно выпить воды. В горле у меня вдруг пересохло, как будто вот-вот вырвет. "Виски. Вот что тебе нужно", возразила мама. Я сняла пиджак и швырнула его на кресло, прежде чем рухнуть туда же. В гостиной пахло свежими цветами, гордейниями, розами и другими, взы с которыми стояли повсюду. Тогда пожалуй, виски содовой. И откинула голову на спинку кресла и, прикрыв глаза, медленно втянула воздух. Мне никогда не бывало дурно во время путешествий. Ещё со времён, когда я была ясноглазой девочкой-подростком, Все мои неприятности непременно заканчивались, лишь только я ступала на Парижские улицы. Однако сейчас я плохо себя чувствовала вовсе не из-за путешествия, и мои проблемы не рассосутся сами собой. Я ощутила дыхание Джессики, наклонившейся надо мной. «Ты собралась умирать, Нэн?» — подразнила она. Мне удалось выдавить улыбку. «Не сегодня». Ма сунула мне в руки виски с содовой. «Ты что-нибудь ела?» Чтобы хорошо себя чувствовать, необходимо питаться. Ела солгалая. Ма поджала губы. Я закажу что-нибудь по телефону. Я отхлебнула виски содовой, но мне стало хуже. Я могу подождать, когда мы пойдём ужинать. Тогда немного свежего воздуха. И мама потащила меня за руку из кресла к открытому окну, из которого открывалась роскошная панорама нового моста. За сеной виднелись словер И поле рояль. Лёгкий ветерок ласкал мою кожу. Я жадно вдыхала воздух, воображая, будто сейчас лето. Ты выглядишь так же, как и я пару месяцев назад перед отъездом из Германии, задумчиво произнесла Джессика. Юнити и Диана просили меня остаться на митинг в Нюрнберге и познакомиться с Гитлером на каком-то грандиозном обеде. Нет уж, благодарю. После того митинга В газетах появились фотографии Юнити и Дианы с кричащими заголовками. Слава богу, Джессика избежала этой участи, и семье Митфорд не пришлось краснеть ещё из-за третью дочь, связавшуюся с Гитлером и его бандой головорезов. Я снова жадно вдохнула свежий воздух, и боль в животе и сердце стала ослабевать. Перед прибытием в Париж я была уверена, на этот раз абсолютно уверена, Что наконец-то через 2 года после венчания с Продом я забеременела. Но я ошиблась. Менструация началась неделю назад, опоздав более чем на месяц, и проходила тяжело и болезненно. Может быть, у меня случился выкидыш? Узнав, что ребёнка не будет, я поспешно согласилась присоединиться к сёстрам и маме в Париже, не желая отмечать годовщину своей свадьбы с Продом дома. Не вижу смысла праздновать свою ошибку. Наши короткие каникулы прошлым летом были мимолётными во всех отношениях. Вернувшись в Англию Прот возобновил роман с Мэри и делал это совершенно открыто. Друзья, которые прежде старались не замечать мою ситуацию, теперь с трудом скрывали жалость. Я получала письма от самых дорогих мне людей, особенно от Марка. О, какую боль мне причиняло сочувствие, сочившееся с их страниц. Дебора Выйди из смежной комнаты, воскликнула. Я так рада, что ты приехала. Как скучно было без тебя. Ты хочешь сказать, что я такая же нудная, как Прот? взвилась Джессика. Я вся сжалась. Одно дело осознавать, что ты замужем за скучным дураком, и совсем другое услышать это от других, особенно если эти другие твоя любимая сестра. О нет, ты вовсе не такая неотёсанная, но если ты ещё раз начнёшь Разглагольствовать о разделении богатства и труда, я выкину тебя в окно. Дебора приседилась ко мне у окна и заключила в объятия. Ну-ну, девочки, леди не выбрасывают друг друга из окон и не сравнивают себя с мужчинами. Старая добрая мама, она всегда делала нам замечания. Холодно глядя на меня, она больше не спрашивала, когда же мы с Продом собираемся создать полноценную семью. И я не могла решить, чувствую ли обиду или облегчение. А теперь, ступайте и приведите себя в порядок, дорогие. Облегчение, решила я. Жалость мамы не всегда была доброй. Дорогой Марк, вернуться из Парижа в такое время. Англия в трауре, и я тоже. Не только из-за кончины короля Георга, да здравствует король Ну и потому, что кажется, всё подходит к концу. Мне вспомнилось то время, с тех пор будто прошли века, когда я сунула голову в духовку из-за Хемиша. Позволь я тогда газу завершить дело, сейчас мне не пришлось бы так мучиться. Согласиться ли Прот на развод? Боюсь, что нет. Он слишком любит брать деньги из моего кошелька. Кроме того, от старых привычек избавиться трудно, и ему и мне Все знают о Мэри Сьюэл. Да и обо всех других дамах, подпавших под его чары. Мэри всё ещё поддерживает связь с ним, чего я не понимаю. Ведь когда-нибудь глупые шутки и подмигивания надоедят, и не останется ничего, кроме зануды с пустым взглядом. Возможно, некоторым женщинам это нравится. Измены прода известны столь широко, что нет необходимости разбрасывать хитроумный план, как это сделал Брайан Гинис, чтобы развести с Дьяной Ему потребовалось устроить так, чтобы его увидели женщины, которая не является его женой, и в результате суд поверил, будто это Брайан, а не его супруга хочет расторжения брака. Мне, наверное, проще идти развод будет легче. Правда, мне легко уговорить на него проды, ведь он так упрям. Ещё недавно я верила, что брак это всё, и что мой долг сделать его успешным. Теперь же я знаю, что некоторые сломанные вещи нельзя починить. И слышу похоронный звон. Прости меня, мой дорогой Марк, ведь когда-то я уговаривала тебя жениться. Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я желала тебе зла. С горячей любовью Нэнси. Постскриптум. Сожги после прочтения. Август 1936 года. Миссис Род, судебный пристав, вручил мне пачку писем. Мы встретили на улице вашего почтальона. Я кивнула, впуская его с коллегой в дом. В распахнутые Настиш окна врывался лёгкий ветерок, наполненный ароматами сада с примесью какого-то неприятного запаха, вероятно, с темзы. Приставы сняли шляпы. Вид у них был менее смущённый, чем 2 года назад, в первой нашей встрече при подобных обстоятельствах. У вас есть те булочки? Я кивнула, поставив чайник. У меня чесался язык. Так хотелось сказать, что они могут найти Питера либо в его клубе, либо у Мэри Сьюэл. Им стоило бы прямиком отправиться туда, арестовать его и засунуть в тюрьму для должников на достаточный срок, чтобы я сумела уплатить его долги, и мы начали бы всё сначала. Дамэм, это было бы неплохо, совсем неплохо. Оставив их в гостиной, я поспешила на кухню с письмами. Выдрузив на плиту чайник, Я просмотрела конверты. Один привлёк моё внимание. На плотной бумаге красивым почерком было написано моё имя. Сломав печать, я его открыла. Будем очень рады, если вы примете приглашение на открытие. Джей Хейвуд Хилл Лимитед, организованные Хейвудом Хиллом и Энн Гаттерн Харди. Кёрзен Стрит, 17, Лондон. Они сделали это. Я хотела броситься к своему письменному столу, где хранился мой дневник, чтобы отметить дату и время, но не могла обнаружить своё волнение при приставах. Ладно, это подождёт. Может быть, не весь 1936 год будет мрачным. Чайник пронзительно засвистел, словно призывая меня не обольщаться, но я отказывалась верить подобным предупреждениям. Снова ощутиться среди литераторов настоящая мечта. Мне ужасно жаль, что мы опять вынуждены нанести вам визит, миссис Род, сказал пристав, когда я вошла с чайным сервизом. Я постаралась изобразить радостную улыбку. Мне жаль, что вас не приветствует сам мистер Род. Напоминание о том, что я выплачиваю не свои долги, всегда несколько смягчало этих визитёров. Сахар, предложила я, разливая чай. Как поживают ваша жена и сын? Он всё ещё рисует на стенах? Пристав рассмеялся и взял булочку. Прежде чем они ушли, я отдала деньги из своего кошелька, сколько смогла. Будучи хорошим парнем, пристав притворился, будто удовлетворён скудной суммой и извинился за беспокойство. Закрыв дверь, я сразу же помчалась к своему письменному столу и записала дату открытия книжного магазина в Хейвуд-Хилл. Затем проследовала в свою спальню и распахнув платяной шкаф, Занялась поисками подходящего наряда. Платье требовалось шикарное, но не вечернее, элегантное, но не чопорное. Увы, меня ничего не удовлетворило, а денег на обновку, конечно, не было. К счастью, к знаменательному вечеру я сумела одеться будто с картинки. В платье от Эльзы Скиапарелли, одолженное у моего дорогого друга, фотографа Сесило Биттано. который недавно закончил съёмки для этой кутюрье. Тёмный креп длиной до пола с полосами из золотой плетёной тесьмы придал мне очарование и уверенности, когда я вплыла в Хейвуд-Хилл под руку с Продом, взволнованным этим событием не меньше меня. Книжный магазин заполнялся именитыми гостями, список которых наглядно демонстрировал, кто есть кто в литературном мире. Меня сердечно приветствовали, словно я одна из них. Возможно, так оно и есть, а возможно, всё ещё впереди. Прода приняли прохладнее, и несколько раз даже возникала неловкость. Кто-то из знакомых приветствовал его с явным неудовольствием, а некоторые, казалось, хотели выставить его за дверь. Да, мой муж сжёг слишком много мостов. Дело не только в его неуважении к нашему браку, но и в том, Как он играл в карты, пил и шокировал всех в клубах и на вечеринках. Узкое помещение было элегантно обставлено, и из спрятанного от глаз граммофона лилась тихая классическая музыка. Магазин чудесный, мои дорогие. Энн, деловой партнёр и невеста Хейвуда, выглядела ослепительно со своей идеальной причёской, а Хей в новом пиджаке из твида предстал перед гостями настоящим франтом. Поцеловав обоих в щёку, я приняла бокал шампанского. Хейвуд-Хилл станет любимцем литераторов, предсказала я. Вообще-то я подумываю написать о вас статьи в Lady и Tatler. К нам подошёл мой любимый друг Марк, с Гарральдом Экстоном по левую руку и с Ивлином Во по правую. Как славно, что мы все снова в сборе. Марк чмокнул меня в щёку. Кто-нибудь принёс маскарадные костюмы? шутливо осведомилась я. «Мне кажется, нам пора порвать этот город в клочья». Друзья рассмеялись, и каждый поделился какой-то историей о нашей беззаботной юности. Когда приблизился Сесил со своей камерой, мы принялись позировать ему так, будто проводили лучшее время в своей жизни. Идеальные фотографии для статей, которые я напишу. Нет ничего плохого в том, чтобы, рекламируя новый магазин «Хея и Энн», не забыть и о себе. Вне всякого сомнения. Те, кто 10 лет назад читал в Светской хронике о наших проделках, будут счастливы взглянуть на нас сегодня. У уголком глаза я увидела в другом конце зала своего брата Тома, флиртующего с молоденькой дебютанкой. Темноволосый и элегантный, он был очень хорош собой. Когда Том перестанет волочиться за женщинами, он станет кому-нибудь хорошим мужем. Хотя его часто называют лавеласом, он в высшей степени благороден и умён, лучше из нас семерых. Я печально вздохнула, сожалея о том, что здесь нет Дианы. Она всегда оказывалась в центре внимания. Из-за развода с Брайаном и любовной связи с людоедом её репутация существенно пострадала. Да и кто пожелал бы встретить на открытии нового магазина сторонников нацистов? Ивлин подписал свои книги, которые у нас имеются. Не хотели бы вы подписать свои? спросила Энн. Эта идея застала меня врасплох. и одновременно вызвала восторг. Я так часто чувствовала себя самозванкой, но сейчас мне напомнили о том, что я не изображаю писательницу, нет, я действительно писательница, публикуемый автор. По моей груди разлилось тепло, зародились ощущения принадлежности к литературному кругу и новые надежды. Вообще-то я давно плыла по течению. Идя сюда сегодня, я надеялась вынырнуть из тумана, угрожавшего удушить меня. И теперь узнала, что надеялась не без причины. Конечно, я выпустила руку Прода, и Эн повела меня к столу в задней комнате, на котором лежали стопками потосовка и рождественский пудинг. Вы проделали в этом магазине потрясающую работу, заметила я, любуясь книжными полками высотой от пола до потолка и витринами, умело оформленными рекламой. Эн отмахнулась от комплиментов и дала мне ручку. «Магазин. Мечта Хэя». А поскольку я обожаю книги, то это стало и моей мечтой. Я улыбнулась, как они влюблены друг в друга. Вдруг из передней части магазина донёсся звучный голос, перекрывающий тихий гул беседы. «Хэмиш». Мне следовало упомянуть, что он здесь будет. Зачем, притворившись, что мне всё равно, я продолжила подписывать книги? Между нами нет неприязни. Я крепче сжала ручку, она дрогнула, и в слове «Митфорд» появилась лишняя палочка. Прот, заметив Хэмиша, быстро направился ко мне. Вряд ли он ревновал, но он собственник. Увы, волноваться насчёт Хэмиша ему не стоило. Несколько друзей последовали за Хэмишем, когда он подошёл ближе к нам. То ли они хотели поддержать его, то ли надеялись развлечься дракой между моим мужем и бывшим женихом. Сэс сил направил в нашу сторону свою камеру, и я представила себе заголовок в газете. Возлюбленные Нэнси Митфорд обмениваются кулачными ударами в шикарном новом книжном магазине. Хотя признаться, подобный репортаж доставил бы мне удовольствие, способствовать его появлению я не собиралась, и потому ловко перевела разговор на банальности насчёт летних планов. Мы собираемся в Британь, вдруг объявил Питер. Впервые услышав эту новость, я пристально посмотрела на мужа. Интересно, откуда, по его мнению, возьмутся деньги? Но не задавать же этот вопрос при друзьях. Том подошёл как раз вовремя, чтобы услышать слова прода. Дека сказала мне, что мечтает о каникулах этим летом. Не могла бы она поехать с вами. Мне очень понравилось проводить с Джессикой время в Париже. Судя по её последним письмам, она уже устала от своего лондонского сезона. А она не из тех, кому нравится развлечение дебютанток. Великолепная идея. Глаза Прода расширились, и я подумала: уж не блефует ли он? Ну что же, это научит его обсуждать подобные вещи со мной, прежде чем объявлять всему миру. Однако про с энтузиазмом кивнул, укрепив мои подозрения. О да, было бы здорово, если бы Джессика присоединилась к нам. А как насчёт тебя, Том, осведомилась я. Том усмехнулся. Боюсь, что буду занят. Он приподнял брови и кивнул в сторону хорошенькой девушки, пытавшейся поддержать беседу с Ивленным во. Знаменитый писатель подобрался к ней, желая изучить новое завоевание Тома. Я перевела разговор на более безопасную тему литературу, в которой Прот был несведущ. Как чудесно снова оказаться в окружении книг и авторов. Можно на минуту забыть о своих неудачах. и помечтать о писательском будущем романистки. То ли от шампанского, то ли от присутствия друзей, то ли от такого количества переплетённых книг я испытывала радостное возбуждение. Вечер закончился слишком быстро, и когда мы сели в такси, в моей груди начала образовываться пустота, тоска по прежним временам, когда мы развлекались ночь напролёт, затевая разные проказы. Возможно, благодаря импровизированному решению Прода насчёт отпуска в Британии, у нас получится беззаботная интерлюдия в духе дней нашей юности, а компания Джессики добавит ей веселья. Увы. Когда мы прибыли на место, выяснилось, что с Юилы остановились в том же отеле. Группа других старых друзей также регистрировалась у стойки. Какое занятное совпадение, сказал Прод. Но я-то знала, Меня возмутила хитрая уловка мужа. Муж, если я поняла, что именно происходит, то друзья и подавно всё вычислили. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не устроить сцену прямо в вестибюле отеля, среди плюшевых кресел и роскошных пальм в кадках, когда Мэри подплыла поздороваться. В нескольких шагах от неё плёлся её многострадальный муж. Прот благопристойно чмокнул любовницу в щёчку. А я приложила немало усилий, дабы не убить обоих на месте. Окажись я здесь одна, то могла бы впасть в ярость, но я не хотела портить каникулы Джессики. Я не желала показывать ей, насколько сильно унижена, ведь я женщина, которой изменяет муж, и которая отдыхает с его любовницей. Поэтому я сдержалась и решила постараться ради того, чтобы Джессика приятно провела время. К третьему вечеру всё стало очевидно. «Всем, кроме моей милой сестры». Прот и Мэри Сьюэлл открыто разгуливали по пляжу. Я отказалась от попыток наслаждаться летними вечерами и сразу после ужина ложилась спать в сильной досаде Джессики. Я чувствовала себя виновата из-за того, что не заботилась о развлечениях сестры, но не могла выносить удары по самолюбию, наблюдая за мужем и его любовницей и ловя сочувствующие взгляды окружающих. Однажды на рассвете я сидела на балконе, любуясь восходом солнца над океаном. Сердце моё заледенело так же, как напиток в бокале. И вдруг в голове словно что-то щёлкнуло. С какой стати Прот и Сьюэлл должны быть единственными, кто наслаждается пляжем ранним утром? Надев летнее платье, с босоножками в руках, я вышла из отеля и направилась на берег. Бассей ноги утопали в прохладе шелковистого, сверкающего золотом песка. Я стояла, глядя на море, и вдруг волна коснулась моих пальцев, а порыв ветра сорвал с головы шляпу. Следовало бы схватить её, но вместо этого я наблюдала за тем, как она, потанцевав в воздухе, легко и свободно упала в воду. Шляпа качалась на пенистой поверхности, то приближаясь и дразня меня, то уплывая каждый раз всё дальше. Я мучительно завидовала этой шляпе, ведь её ничего не связывает, и она может беспрепятственно уплыть. А что, если мне сейчас войти в воду, присоединиться к шляпе? Я сделала шаг вперёд, потом другой, и вода намочила подол моего летнего платья, призывая двигаться дальше. Тёплый океан гладил мои лодыжки, прилив тянул за платье. Нэн Певучий голос Джессики разрушил чары, и я подхватила шляпу. Джессика бежала ко мне с раскрасневшимися щеками. Что ты здесь делаешь совсем одна? Подумывая о том, чтобы умереть. Я надела шляпу, и по лицу побежали ручейки, словно слёзы, которые так хотелось пролить. Но я заставила себя рассмеяться, когда Джессика смахнула каплю морской воды с моего носа. Я размышляла. О следующей книге Действие будет происходить у моря? Нет, вряд ли. Скорее где-нибудь в Лондоне. Это будет нечто таинственное, что вызовет трепет у моих читателей. Не такая скука, да как потосовка. О, Джессика, задохнулась. Я только что прочла восхитительный триллер "Характеры Емайка" Дафны Дюмарье. Счастливая, я ещё не читала, но слышала хвалебные отзывы. Дюмарье блистательна. И хотя мы вращались в разных светских кругах, у нас был общий литературный агент. Я пришла бы в восторг, познакомившись с ней в один прекрасный день. Джессика продолжала болтать об этом романе, судя по всему, превосходном, а я поддерживала разговор между метиями. Стряхивая с ног песок и собираясь надеть босоножки, я заметила Прода и Мэри, направлявшихся к отелю. Должно быть, Джессика тоже их увидела, потому что взгляд её стал пристальным. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но я остановила её вопросом. «Не хочешь ли кровавой Мэри, дорогая?» Глаза Джессики округлились, и она озорно улыбнулась. «О да, Ма никогда не позволяет мне пить её на своих званых бранчах. Ну, я не Ма, так что пойдём-ка посмотрим, понравится ли тебе кровавая Мэри». Я повела её в отель, радуясь, что могу откупиться коктейлем Это сознание Джессики неприятного факта. Муж сестры негодяй.